Глава 29. Железная дорога, или, как называли ее, чугунка, была от Константинова самой ближней станции Дивова за 12 верст, а через деревню Раменки до станции Рыбная и того дальше. По ней приезжали в село из Москвы и Рязани, по ней и уезжали надолго, а то и навсегда. Рассказывали о ней много интересного и самого невероятного, будто железная машина одна, без лошадей, может по каким-то там рельсам увезти в повозках-вагонах сразу всех жителей села. Однажды к Акиму Титову приехал на побывку сын Иван, работающий в московском железнодорожном депо молотобойцем. Вот уж кто насмотрелся на эти паровозы. Иван охотно рассказывал, что знал. Оказывается, паровоз всю дорогу кормит углем, да не таким, какой бывает дома в печи, а каменным, который достают из-под земли. И уголь, и воду паровоз везет для себя сам, а управляет паровозом машинист, человек на железной дороге самый главный. Но почему паровоз катится по рельсам, и откуда берется у него такая сила, Иван объяснить не мог. Однажды к Сереже прибежал Миколка Калинкин и, захлебываясь от восторга, сообщил: А я слыхал, как паровоз воет, как зверь. Ууу, где слыхал? Отец в Демидово ездил и меня с собой брал. А из Демидова отец говорил, до станции рукой подать. Вот и слышно было. Да, поглядеть бы на этот паровоз. А чего? Оживился Миколка. Это недалеко. Я дорогу знаю. Ребят позовем. Не сумел пойти Микитка. Брательника Николку успел перехватить дед Матвей. И августовским утром, глядеть паровоз, отправились лишь трое – Сережа, Андрюшка и Миколка. За Петеряевской околицей повернули на Федякина. Неприметной ложбинкой начинался пасек, постепенно превращаясь по пути к реке в дикое заросшее ущелье. А слева виднелись небольшие озера, мочила, заросли густого малинника, но ребятам сегодня было не до ягод. Возле Федякинской окраины, где из Орлянского сада выглядывал купол Рождественской церкви, сворачивала влево еще одна наезженная дорога через поля. Надевидова нам этой дорогой, объяснил Миколка. На сжатых полях. Выселись еще кое-где копны из ржаных или овсяных снопов. Было просторно и далеко видно во все стороны. Скоро на дальней горе слева показались две церквушки и избы села Чешуево, а по правую руку осталась в стороне ничем не примечательная деревня Шушпаново. Разучили и пели на ходу песню, услышанную Николкой. «Чугунина аршина, по ней бегает машина». «Под машиной шесть колес. Это, бают, паровоз». И, взбивая пятки в мягкую пыль, лихо маршировали. «Паровоз, паровоз, ты куда меня повез?» «Что это?» — остановился около большого пушистого дерева Сережа. «Ни сосна, ни елка». На поднятой им ветке красовалась темная шишка и зеленые иголки, но были эти иголки мягкими, как трава. Батя сказывал это лиственница. — А листья где? — Не знаю. — Сам ты, Миколка, лиственница, — рассмеялся Андрюшка. — Такого и быть не может. Лиственница, а без листьев. По обе стороны глубокого оврага, к которому они подошли, стояли демидовские избы. Сбежав по дороге вниз, ребята ступили на плотину, перегородившую овраг в узком месте. За плотиной был широкий пруд с яблоневым садом на берегу. Поднимая брызги, шумно плескались в пруду вместе с утками демидовские ребятишки. «Нет уж», — оглянувшись кругом, горячо заявил Сережа, — «наше Константинова лучше». «Чего говорить», — поддержал Андрюшка, — «река-то у нас во, а луга, а озера, не повезло демидовским». Не задерживаясь, поднялись они в гору, и, минуя Белый Барский дом, утопающий в густой зелени, направились прямиком к Старолетову. Там была станция Дивова, где бегал по рельсам железный прожорливый зверь-паровоз. Старолетово оказалось обыкновенным селом. Домишки по одной стороне улицы, а по другой тоже пруд, старые кладбище, часовня. У часовни дорога повернула, и ребята очутились на сельской площади. За железной оградой с белыми столбами стояла церковка, а напротив, выше остальных изб, каменный дом с деревянным вторым этажом и коновязь возле него с лошадьми, телегами, пролетками. «Чай на я!» – прочитал Сережа. «Айда поглядим, чего у них там!» Ребята зашли вслед за каким-то мужиком, да так и замерли возле дверей. Столы под белыми скатертями с посудой и чайниками, нарядные занавески на окнах, а за столами бородатые мужики тянули из блюдцев чай и о чем-то разговаривали. За стойкой распоряжался хозяин, высокий, толстый, лысый, с длинными усами. В дальнем углу из огромной трубы вылетала музыка. «Я такую трубу на картинке видел», — зашептал Сережа. «Эта штука граммофон называется». «Постой, Серега!» — спрятался вдруг за него Миколка. «Андрей Миркушкин здесь. Будет мне, ежели он ботяне скажет. Бежим отсюда!» И ребята мигом выскочили из чайной. Железная дорога и в самом деле оказалась железной. Рельсы, крепко приколоченные к черным деревянным брусьям, пускали солнечных зайчиков и убегали вдаль светлыми ручейками. Место возле деревянной одноэтажной станции, выкрашенной коричневой краской, накрыто навесом, под которым расставлены вдоль стены скамейки. Тут же висел колокол. Внутри станции тоже было на что посмотреть. В углу перед большой иконой горела лампада, висела керосиновая лампа под потолком, а на окрашенных полах стояли желтые деревянные лавки с храпевшими на них среди корзин и мешков мужиками, старухами, малыми ребятишками. Жужжа и пытаясь вылететь, бились в оконные стекла тяжелые мухи. Долго пришлось ребятам, ожидая паровоза, ходить по обжигающим пятки рельсам, сидеть под навесом, глядеть на эту уже надоевшую станцию, дремлющую под такими же сонными липами. — А вдруг паровоза сегодня не будет? — испуганно спросил Андрюшка. — Отец сказывал, паровоз каждый день бегает, — успокоил Миколка. Но вот началось какое-то движение, стали подъезжать телеги и пролетки, потянулись к станции мужики из чайной, и откуда-то издали донеслось протяжное гудение. Вырастая на глазах, двигалось по рельсам на ребят что-то темное, продолжающее завывать, выпуская над собой густой черный дым. С грохотом и лязгом, как живое, проползло оно мимо таща за собой цепочку вагонов с окошками, и остановилась. Забегал народ, сгрудился со своей поклажей у вагонных дверей. Ребята бросились к паровозу, жадно разглядывали его длинное черное тело с круглыми, блестящими боками, которое высилось над ними, опираясь на множество колес. Что-то шумело и шипело в утробе машины, струился над трубой дым, а из паровозного окошка, облокотясь на него, посмеиваясь, глядел на ошеломленных ребят усатый человек в черной форменной фуражке. Звякнул колокол. Усатый потянул за ручку, и паровоз оглушительно засвистел, выбросив над собой струю ярко-белого пара. Дрогнули и задвигались какие-то железки, закрутились колеса. Паровоз зафыркал, окутался паром и, тяжело дыша, поволок вагоны за собой. Постукивая колесами, прокатился мимо ребят последний вагон и, делаясь все меньше и меньше, исчез вместе с поездом. Только висела над рельсами, медленно сползая к лесу, черная пахучая лента густого дыма. — А ты вроде Константиновский? — приглядываясь к Миколке спросил высокий молодой парень в красивой голубой рубашке. Мы все Константиновские, — Бойко ответил Миколка. — А вы новый учитель. — Какой же я новый? Уже целую зиму в вашем селе. — А вы с кем? Вы ведь еще не учитесь. — Одни. Пришли паровоз глядеть. А чего? Дорогу знаем. «Ай да путешественники!» – весело рассмеялся учитель, чем-то напоминая Сереже, гармониста Мишуху. «И обратно дойдем», – заверил Сережа. «Вот только про паровоз мало поняли». «Повезло вам», – улыбнулся учитель. «Домой поедем вместе. У меня лошадь с телегой возле чайной. А про паровоз?» – обнял он всех троих. «Мы с вами дорогой обязательно разберемся».